Ты редкостный ублюдок, Боря, пробормотала Снегова, глядя на все еще мотающего головой монстра. Никогда этого не отрицал, с усмешкой ответил Глобальный. Ну давай позже выясним наши отношения, и добавил полушепотом: если, конечно, э т а т тварь нас не сожрет. С каких пор ты такой депрессивный? Задорно рассмеялась Лаура и взметнув над головой пылающий хлыст, бросилась на тварь. Какая стерва! с удовольствием пробормотал парень, глядя на т о ч е н у ю фигуру напарницы. Рана на шее твари до конца так и не затянулась, что у к а з ы в а л о на его слабое место. Вот только чтобы добраться до туда, им пришлось бы повозиться, чего сейчас делать никак не получалось. Оба истинных скакали вокруг твари, наносили удары и уклонялись от встречных атак. Но с каждой минутой они понимали, что силы постепенно уходят. Лабиринт выкачивал их и даровал своим созданиям. Бей же! Гаркнула Снегова, отвлекая монстра новым ударом хлыста. Пламя обрушилось на половинчатую голову, оставив глубокую дымящуюся борозду. Лишний зарычал и обернулся к ней, вонзив громадный коготь в землю. но в этот момент с другой стороны уже подоспел глобальный и с размаху ударил по костлявой лапе монстра. п о с л ы ш а л с я очередной хруст костей, переломанная голень прорвала плоть и вырвалась наружу. Лишний взревел пуще прежнего и рухнул на одну ногу. Тогда-то Снегова вновь попыталась повторить свой прием, но ничего не вышло. Тварь вовремя отмахнулась. И все же девушка успела обхватить хлыстом коготь. Нет, отпусти! испуганно выкрикнул Глобальный, поняв, что может произойти дальше. Его страхи оправдались. Лишний резко потянул на себя девушку, не взирая на разрушаемую конечность. Ему х в а т и л о мига, чтобы Снегова оказалась прямо у клыкастой морды. к л а ц Лаура зажмурилась, боясь, что вот-вот почувствует, как ее плот ь раздирают. Но ничего не произошло. Вместо боли она почувствовала теплое дыхание. Открыв глаза, увидела перед собой напарника, в тело которого и вонзились клыки монстра. Прости, прошептал он, а через мгновение горячая кровь друга и любовника брызнула в лицо д е в у ш к и